Глава 13 Уинстон и Росомаха. Рождение Бионики и финансовая ситуация. В конце 2005 года я переехал в лесную глушь Блестилфорда, И там произошел случай, который заставил меня полностью пересмотреть свое отношение к ветеринарии. В мой кабинет вошел мужчина, сгорбленный под тяжестью душевных страданий. На руках он держал пятимесячного белого щенка стаффордширского терьера. Передняя лапа Уинстона попала под колесо машины, которая протащила его по дороге. Он получил тяжелые повреждения обеих передних лап. Одну он потерял почти полностью. На правой передней лапе не было почти всего запястья, пясти, фаланговых суставов и кости предплечья не говоря уже о большей части кожи и плоти. Остались лишь кончики пальцев. На левой лапе отсутствовала большая часть запястья и предплечья, значительная часть плоти. Времени на размышления не было. Либо действовать, либо собака умрет. Уинстон был членом семьи этого человека, и он спросил, смогу ли я спасти пса. Я ответил, что «не знаю». Было бы гуманнее дать ему уйти, это невозможно, мы ничего не можем сделать. Я слышал эти слова всю свою жизнь, да и сам частенько их произносил. Заставлять щенка и дальше страдать было невозможно. Поскольку на обеих передних лапах имелись значительные потери костных и мышечных тканей, следовало бы сказать, что ничего сделать нельзя и гуманнее дать ему просто уйти с миром. Вопрос о том, стоит ли лечить Уинстона, был далеко неоднозначным. Его травмы были такими тяжелыми, что любая процедура становилась рискованной, дорогостоящей и с непредсказуемым исходом. Конечно, нет двух одинаковых ситуаций. Бывают обстоятельства, при которых страдающее животное необходимо усыпить. Когда стоишь перед выбором, выполнять ли сложную операцию, требующую длительного наркоза, бывает очень трудно оценить, сможет ли животное это выдержать, сколько проживет и каким будет качество его жизни. Нелегко определить шансы на успех, затраты и готовность хозяев идти на жертвы. Я считаю, что существует моральная и этическая черта, которую ни ветеринарные хирурги, ни защитники животных не должны переступать. Долгие страдания без надежды на функциональную, качественную жизнь без боли являются основным критерием для большинства ветеринаров, и для меня в том числе. Но сложно определить, какой восстановительный период для животных считать слишком долгим. В человеческой медицине на этот вопрос отвечают так — столько, сколько потребуется. Но у каждого ветеринара на этот счет свое мнение. Кроме того, способы обеспечения функционального качества жизни постоянно улучшаются, а вместе с ними меняются и мнения. У ветеринара и человека, который любит это больное животное, существует свой критерий определения, где следует провести эту черту. Хозяин страдающего животного сохраняет его жизнь, потому что не может с ним расстаться. Совершенно понятно, что это очень тяжелая ситуация для всех. Столкнувшись со столь трудным решением, я изложил его своей команде, а теперь излагаю вам. Представьте себя на месте члена этой семьи. Вы смотрите в глаза Уинстону, и вам нужно решить, гасить ли свет, хотя какой-то шанс на успешное лечение остается. Как вы поступите? Как ветеринары вы тоже имели бы право на личное мнение. Полагаю, вы согласитесь, что выбор был очень тяжелый. В нашей профессиональной клятве есть слова «Моей главной и постоянной целью будет обеспечение здоровья и благополучия животных, вверенных моему попечению. Это сложная этическая дилемма. Когда речь идет о ребенке, мы не колеблясь, идем на перспективу множества хирургических операций в течение нескольких лет, если произошла сложная травма или конечность деформирована. Жизнь маленького человека ценится выше жизни собаки, и это совершенно понятно. Я уважаю такую точку зрения но считаю, что мы должны рассматривать и собаку, в частности Уинстона, как мыслящее существо, имеющее чувства, потребности и желания, которые должны быть приняты во внимание. Исследования показывают, что собаки и кошки могут испытывать счастье или печаль, восторг или разочарование, подавленность или радость, и эти чувства сходны с нашими, хотя животные выражают их по-своему. Если бы Уинстон мог говорить, он бы сказал, Ведь у меня всего лишь передние лапы сломаны. Неужели ты даже не попытаешься меня вылечить? Это не антропоморфизм. Я сын фермера, в конце концов, и признаю иерархию видов. Просто мне невыносимо слышать, это всего лишь собака или это всего лишь кот. Я подписал контракт с Королевским колледжем ветеринарной хирургии, и моим призванием стала забота о животных, которая отлично от заботы о людях. Но при этом я полностью признаю предписанную нашим колледжем ответственность ветеринара за благополучие опекунов животных. В профессиональном кодексе нашего колледжа говорится «Ветеринарные хирурги должны быть открыты и честны с клиентами, уважать их потребности и требования, должны предоставлять независимые и беспристрастные консультации и информировать клиентов о любом конфликте интересов. Необходимо давать клиентам полную информацию о лечении, стоимости услуг и препаратов, а также эффективно общаться с ними как в письменной, так и в устной форме. Прежде чем приступить к лечению или процедуре, необходимо получить гарантированное согласие. В этом контексте я обсудил с владельцем Уинстона все варианты, возможные последствия и расходы. Чтобы спасти лапы Уинстона, владельцам предстояло не только подготовиться к этому морально, понести значительные финансовые расходы. Но я считал, что они имеют право выбирать дальнейшие действия, учитывая свои обстоятельства, хотя Уинстон, конечно же, был юным и любимым членом их семьи. Это произошло задолго до Супервета, и операция, необходимая Уинстону для того времени, была на переднем крае ветеринарной науки Великобритании. Я понимал, что, выполняя эту сложную операцию, даже если это будет возможно, мне придется зайти слишком далеко, а финансовые расходы на спасение Лап Уинстона могут оказаться непосильными для семьи. Конечно, ни один доктор, оперирующий ребенка, не сталкивается с подобными проблемами, поскольку существуют частные фонды. Да и семью за значительные расходы никто не осудит. Передо мной стоял другой вопрос. С рациональной точки зрения и с учетом иерархии видов, имеет ли общество право судить, о количестве денег, которые семья потратила по собственному желанию. Более того, имеют ли право определенные средства массовой информации делать сенсацию из расходов любого человека на любое животное, которое нуждается в операциях, подобных тем, что провожу я? Да, каждый имеет право на собственное мнение, но есть ли у нас право критиковать тех, кто тратит собственные деньги на животных и оценивать моральность или аморальность подобных действий? Я сталкивался с подобной критикой тогда и слышу ее снова и снова. Я не перестаю отстаивать свою точку зрения, хотя понимаю, что укоренившиеся взгляды редко меняются, даже если аргументы другой стороны основаны на здравом смысле и логике. Конечно, есть проблемы, которые следует решать на основе представлений о морали и этике, но в нашем обществе принято осуждать тех, кто тратит деньги на домашнего питомца, и не замечать или даже восхищаться гораздо большими расходами на предметы роскоши, спортивные автомобили, винтажное шампанское, дизайнерскую обувь, что, на мой взгляд, свидетельствует о потере моральных ориентиров в обществе. Уинстону в этом отношении не повезло. Средства семьи были весьма ограниченными и явно недостаточными на спасительную операцию. В семье были маленькие дети, и родители могли позволить себе потратить лишь незначительную сумму. Это очень распространенная проблема ветеринарной медицины, и семья, и ветеринар хотят сделать все, чтобы избежать тяжелого решения об эвтаназии, но суровая реальность часто делает это невозможным. В Великобритании сегодня не существует национальной системы здравоохранения для кошек и собак. Да такого нет и нигде в мире, насколько мне известно. Поэтому каждый ветеринар ограничен в своих возможностях с учетом обстоятельств. Благотворительные фонды, которые собирают пожертвования на ветеринарные операции, делают фантастическую работу. Но и они ограничены в сумме, которую могут потратить на одно животное. Ведь за те же деньги можно помочь большему количеству животных и их хозяев. Всегда были и будут ситуации, когда мы ничего не можем сделать, и эвтаназия является лучшим выходом. Но медицина не стоит на месте, и границы возможного постоянно расширяются. В начале 90-х я усыплял многих животных, которых сегодня мог бы спасти и вылечить в разумные сроки. Проблема в том, что некоторые ветеринары и общественное мнение не в курсе прогрессивных методов и технологий. И меня часто обвиняют в том, что я делаю определенные операции просто потому что могу, а не потому что без них нельзя обойтись. Разумеется, это очень далеко от истины. Поступив так, я нарушил бы собственный этический кодекс, а на это я никогда не пойду. Я никогда не брался за скальпель, если не решился бы сделать подобную операцию собственной обожаемой собаки Кири. Сегодня мы имеем возможность избавлять пациентов от боли в послеоперационный период. Я считаю, что мы должны оценивать длительность периода восстановления, у Уинстона она могла быть значительной, относительно общей продолжительности жизни. У Уинстона она могла быть длинной. В случае с 12-летней собакой с подобными травмами, которая и в здоровом состоянии прожила бы еще год-другой, подход был бы совершенно иным. Я уверен, что многие процедуры нейроортопедии кошек и собак, которые сегодняшним ветеринарам и современному обществу кажутся чрезмерными, через 20 лет станут нормой. Как сказал Чарли Майя, создавая собственную клинику в XIX веке, истина постоянно меняется. К примеру, в моей юности идея о том, чтобы заменить собаке тазобедренный сустав, показалась бы невероятно смешной и немыслимой. Во многих частях света такое положение сохраняется и сегодня. Когда я окончил обучение, замена тазобедренного сустава была редкостью. Сегодня же я сделал около тысячи таких операций. Замена тазобедренного сустава кошки даже сегодня остается для Англии исключением, хотя я не вижу для этого оснований. Операция хорошо проработана. Конечно, любая хирургическая процедура, простая или сложная, связана с определенным риском, но количество осложнений при стандартной замене тазобедренного сустава у опытного специалиста крайне низкое. Собаки и кошки обычно быстро восстанавливаются, и качество их жизни становится превосходным. Более того, научно доказано, что для большинства пациентов замена сустава предпочтительнее альтернативного бездействия или удаление головки и шейки бедра. К сожалению, многие очень легко судят и очень медленно пытаются понять. Сегодня кошкам можно заменять даже коленные суставы. Я успешно делал подобные операции. Глядя на Уинстона, я чувствовал, что вылечить его можно, хотя это будет очень трудно. В тот период в ветеринарной литературе не было описано ничего подобного. В 2005 году у нас не было бионических имплантов для собак. Мне нужно было оценить пять сложных проблем, связанных с потенциальной операцией. Ампутировать одну лапу при столь значительных повреждениях другой было невозможно. Решение не было очевидным, поскольку такого раньше никто не делал. Даже если это возможно, клиент не мог позволить себе столь сложного хирургического вмешательства на обеих лапах собаки. Уинстону предстояло пережить неизбежный послеоперационный период восстановления. И, наконец, риск был высок, а исход неочевиден. Это был неразрешимый вопрос, который неизбежно должен был привести к решению. Об эвтаназии. Даже сегодня подавляющее большинство ветеринаров усыпило бы Уинстона. Простите, но мы ничего не можем сделать. Типичное решение, когда речь заходит просто о финансовых затруднениях, не говоря уже о сложнейших медицинских проблемах. Хотя я твердо убежден, что истинные ветеринары всегда стараются сделать все, что в их силах в любой ситуации. Если существует сложное хирургическое решение, но клиника не сообщает об этом, потому что они таких операций не делают, либо клиент не может позволить себе таких расходов, я сомневаюсь, что хирург имеет право предлагать эвтаназию. Я твердо убежден, что мы должны все подробно и четко объяснить клиенту, и, возможно, он предложит другое решение. Честнее будет сказать, «Извините, но этих денег недостаточно для проведения операции». К тому же риск очень высок, поэтому мы их не делаем. Советуем вам обратиться к другим специалистам, но вы должны понимать, что вашей собаке, кошке или кролику придется через многое пройти без какой-либо гарантии на успех. Возможно, будет лучше позволить ей уйти с миром прямо сейчас. Нужно говорить правду. Порой слова «мы ничего не можем сделать» становятся лучшим выходом потому что в такой ситуации люди не чувствуют своей ответственности и не считают, что не сделали для своего питомца все, что можно было сделать. С того первого случая с Уинстоном, мне не раз говорили, что, предлагая клиентам слишком много вариантов, я осложняю жизнь им и другим ветеринарам, заставляю людей страдать, потому что они не могут позволить себе наилучший выход, если послеоперационный уход оказывается для них невозможным или они просто не согласны с моим подходом. Я уважаю право каждого на собственное решение. Понятно, что в Англии и других странах есть много прекрасных ветеринаров, которые могут предложить иные подходы в моей области нейроортопедии и в других. Тем не менее, я по-прежнему считаю своим долгом излагать владельцам, любящим своих животных, все возможные варианты. Я твердо убежден, что большинство людей предпочитает знать о них, даже если им придется от всех отказаться. Хозяин Уинстона спросил, «Что бы вы сделали, если бы он был вашей собакой?» Мне и другим ветеринарам часто задают этот вопрос. Клиенты ищут во мне не только профессионала, но еще и человека, способного на сострадание. Им интересно мое мнение. Они хотят знать, что мне не все равно, что я делаю все возможное, что мне можно довериться, потому что я поступлю правильно не руководствуясь какими-то эгоистичными соображениями. Но мое мнение со временем претерпевало значительные изменения. Сейчас я совсем не тот, каким был на заре своей карьеры. Тоже относится к любому ветеринару, который дает совет на основании своего опыта, небольшого или накопленного за многие годы работы. Восприятие и опыт любого индивида формируются под влиянием обстоятельств с течением времени, как и уровень его знаний, и доступность определенных технических средств в конкретном месте в данный момент. На вопрос, что бы вы сделали, если бы он был вашей собакой, я всегда отвечаю прямо, честно и откровенно. Но недавно я понял, что в случае неудачи убитые горем владельцы животного могут посчитать, что я своим ответом повлиял на их решение. В случае Уинстона я мог бы сказать, поскольку мы можем контролировать боль Уинстона и шансы на выздоровление есть, то я постарался бы спасти его. Но методика подобных операций пока не описана, и нам придется импровизировать, придумывая что-то на ходу. Теперь я отвечаю на этот вопрос, учитывая требования моего профессионального контракта, заключенного с Королевским колледжем ветеринарной хирургии, в котором говорится, что я не должен влиять на решение клиента, и могу лишь честно сказать семье. Я не взялся бы за операцию, если бы не был уверен, что в сходных обстоятельствах сделал бы это для своей собственной собаки Киры. Хотя я и надеюсь на успех, но я всего лишь человек, и вы должны осознавать степень риска. Затем я обязан предупредить обо всех возможных осложнениях и рисках. Я всегда подчеркиваю, что моя задача — изложить им все варианты, а решения они должны принять сами и у них есть право услышать мнение другого специалиста, я убежден, что мы всегда должны делать то, что нужно пациенту. Если страдания очевидны и неизбежны, приходится прибегать к эвтаназии. Я всегда говорю клиентам, что какое бы решение они ни приняли, я поддержу их. Правильный выбор — это всегда субъективное решение клиентов, ветеринара и страховщиков. Порой возникают ситуации, когда врач или страховщик советуют клиенту не ставить специализированный имплант или протез, хотя технически это вполне возможно. Если такие импланты не используются в клинике, куда он обратился, клиент имеет право знать, где их можно найти. Он должен иметь возможность сделать для своего домашнего питомца все, что в его силах. Мы вступаем в эпоху, когда практикующие ветеринарные врачи и хирурги будут обязаны открыто размещать показатели успехов и неудач при каждой операции и процедуре. И тогда стоимость предлагаемых услуг может быть полностью оплачена клиентами, либо расходы покроет страховая компания. Недавно я сравнивал свои операции с теми, какие делал 10 лет назад. Сегодня большинство моих операций не являются рутинными, которые неоднократно делал каждый ветеринар. Подобные операции не предлагают а порой по ряду причин даже не рассматривают. Но технологии развиваются быстро, и если мы располагаем имплантом, необходимым в данной клинической ситуации, я стараюсь предлагать и этот вариант, и ряд других, которые пока еще недоступны в других клиниках. Это внимание величия, это использование инноваций, поскольку невозможность спасти конечность или жизнь имеющимися средствами приводит к отчаянию. Порой я слышу обвинения в том, что мои результаты приукрашены для телевизионного шоу, а на самом деле у меня высокий уровень неудач, поэтому клиентам не следует прислушиваться к моим советам. Дело в том, что владельцам и телевизионщикам нелегко рассказывать о животных, которым мы не смогли помочь. И я бесконечно благодарен тем, кто согласился показать смерть своих питомцев в Супервете, потому что знаю, как им было тяжело, Но это реальная жизнь, и показывать ее нужно без прикрас. Я открыто признаю, что нет таких хирургов, операций и имплантаций, которые всегда успешны. У меня были неудачи как при использовании стандартных имплантов, так и специализированных. Чем больше таких операций я делаю, тем меньше неудач. Сегодня мы беремся за такие случаи, которые раньше считались неизлечимыми, а теперь мы можем справиться с этими проблемами. Но пока операция не выполнена, ее исход остается неясным. Этот очевидный факт должны признать и клиенты, и регулирующие органы. Никакие компьютерные тесты или операции на трупах не предскажут реального исхода. В своих статьях, лекциях и книгах я честно рассказываю о неудачах при проведении моих операций. Я публикую их по мере накопления материала. Неудачи бывают и со стандартными, и со специализированными имплантами. На момент публикации этой книги я планирую выступить с шестью лекциями на крупных международных конференциях, чтобы открыто и честно рассказать о неудачах и моральной ответственности. Любой ветеринар может ознакомиться с моей точкой зрения по этой проблеме. Но вернемся к Уинстону. Если бы семья не захотела его усыплять, и даже если бы я мог предложить какое-то решение, им не удалось бы покрыть все расходы. Мне пришлось бы потратить значительное время, силы и материалы бесплатно, за что пришлось бы платить банку, а им это вряд ли бы понравилось. Наша клиника по-прежнему располагалась в лесной глуши Тилфорда, а я пытался собрать необходимые средства для создания современнейшей больницы для животных на ферме Вышенге. Нужно было несколько миллионов, чтобы выкупить землю и построить клинику. Совершенно очевидно, что ни одна кредитная организация не рассчитывает, что булочник будет раздавать хлеб бесплатно. Но ветеринарный хирург находится в более сложном эмоциональном положении. Каждому из нас хочется предложить лечение или процедуру за меньшие деньги. А при таком подходе я никогда не смог бы построить клинику своей мечты, оборудовать ее по последнему слову техники. И тогда я лишил бы большое количество животных столь необходимой им помощи. Тем не менее, в тот момент не я, Ни семья просто не были готовы усыпить Уинстона. И мы решили попытаться его спасти. Сначала я просто очистил все его раны и установил внешние скелетные фиксаторы, состоявшие из алюминиевых колец с зажимами, шпильками и проволочками, которые входили в кости над и под поврежденными участками наподобие конструкции подвесного моста. Это давало возможность определить, где остались живые мышечные ткани, кровеносные сосуды и нервы. Уинстон мог передвигаться с опорой на эти фиксаторы, которые переносили нагрузку на верхние части лап. Через какое-то время мы удалили все отмершие ткани. К счастью, кровеносные сосуды и нервы передних лап сохранились. На правой лапе отсутствовала большая часть запястья и предплечья, а также мышечная ткань и кожные покровы. Фиксатор соединял пальцы с предплечьем. На левой лапе Отсутствовала большая часть запястья и нижней части. Кроме того, отсутствовала значительная часть тканей и кожи. Нужно было решить, как заполнить пустоты в лапах Уинстона. Сначала я попытался использовать свободный трансплантат костного мозга, взятый из обеих большеберцовых костей, нижней части обеих бедренных костей, вершин обеих плечевых костей, костей предплечья и крыла подвздошной кости, тазовой кости. Но этого свободного трансплантата, сбор которого является общепринятой практикой, было недостаточно. Сращивание происходило плохо, наращивание новых костных тканей не происходило, потому что у Уинстона было плохое кровоснабжение. Новая кость попросту не выросла бы. Слишком многие ее участки, а также мышечная ткань и кожные покровы отсутствовали. От этого варианта пришлось отказаться. Определение хирургической инновации звучит так. Новая или модифицированная хирургическая процедура, отличающаяся от общепринятой, исход которой неизвестен и может быть связан с риском для пациента. Такие инновации приемлемы, когда есть убедительные лабораторные исследования, когда хирург консультировался с другими специалистами, когда клиника имеет все необходимое для подобных операций и располагает ресурсами для обеспечения максимальной безопасности пациента. Что касается Уинстона, я наткнулся на кирпичную стену, как и в случае со многими моими инновациями. Передо мной встал жесткий выбор — либо идти вперед без каких-либо консультаций, потому что в то время меня никто бы не просветил по данной проблеме, и пойти на операцию, которую до меня никто не делал, либо усыпить собаку. Я вспомнил героя своего детства Росомаху и решил, что можно попробовать вживить металлические штифты в фланговые суставы собаки, как у этого супергероя. Если получится, то на них можно будет нанизать костные блоки и вырастить Уинстону новые лапы. Когти Росомахи были сделаны из фантастического сплава адамантия, самого прочного из всех синтезированных на Земле. Даже если бы мне удалось успешно провести задуманную операцию, пришлось бы довольствоваться обычной нержавеющей сталью. Оригинальная идея заполнения костных дефектов с помощью внешнего фиксатора, подвешенного на проволоке, была предложена русским врачом Гавриилом Абрамовичем Илизаровым. Он называл свой метод компрессионно-дистракционным. В 1944 году Елизаров окончил медицинский институт, и его отправили на работу в Сибирь, в небольшой промышленный городок Курган. Потери страны во Второй мировой войне были катастрофическими. Миллионы людей страдали из-за несросшихся переломов, от хронических костных инфекций, остеомиелит, деформации костей и крупных костных дефектов. Почти не имея антибиотиков и должной хирургической или ортопедической подготовки, Элизаров был вынужден выполнять множество ампутаций, пока не придумал способ спасения конечностей. С тем же сценарием столкнулся и я в случае с Уинстоном. Элизаров и раньше видел, как на костях с помощью проволоки и шпилек закрепляли кольца, а затем соединяли эти кольца, чтобы стабилизировать кость для сращивания. Но он придумал, как перемещать эти кольца относительно друг друга чтобы кость между стабилизированными сегментами могла расти в цикле растяжения с определенной скоростью и ритмом. Илизаров размещал над дефектом два металлических кольца, соединенных с костью радиально расходящимися проволочками, как спицы велосипедного колеса. Аналогичную конструкцию он размещал ниже места дефекта, а затем соединял обе конструкции. Затем он использовал резьбовые стержни, подкручивая их так, чтобы кольца по обе стороны дефекта раздвигались и стимулировали рост костных клеток. После этого он постепенно раздвигал кольца, и дефект заполнялся в ходе дистракционного остеогенеза. Но такой метод применялся для одной длинной кости, а у Уинстона не хватало четырех коротких костей пясти. Поэтому это не сработало бы, слишком уж малы и повреждены были оставшиеся сегменты. А разрыв между ними был слишком велик. Доктору Елизарову пришлось долго бороться со скептиками из медицинского истеблишмента. Говорят, что он действительно делал проволочки для своих аппаратов из велосипедных спиц, а кольца из прокладок старых танковых двигателей, оставшихся после войны. Но результаты его метода лечения несрастающихся переломов говорили сами за себя. В 1968 году он успешно прооперировал олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Валерия Брумеля, когда тот повредил правую ногу в мотоциклетной аварии и за три года перенес 7 инвазивных и 25 неинвазивных операций. Все было безуспешно, пока за дело не взялся Элизаров. Эта операция привлекла к нему внимание всего мира, но особенно Америки. Незадолго до смерти, Элизаров обучал прекрасного хирурга Дрора Пейли, который приехал в Курган из Канады. Сегодня он является ведущим специалистом в области лечения деформаций конечностей и работает во Флориде. Я учился устанавливать подобные аппараты у Дэна Льюиса на ветеринарном факультете Университета Флориды, а позже у самого Дрора Пейли, с которым мы стали настоящими друзьями. В публикациях Элизарова я нашел подсказку, о том, что можно сделать для Уинстона. Этот прием был призван стабилизировать участок кости с костным имплантом и заставить его действовать как каркас и встроиться в скелет путем сжатия и растяжения окружающих его костей, оставаясь при этом неподвижным. Задача была непростой, особенно для четырех мелких пясных костей, расположенных рядом друг с другом в сильно поврежденной среде. Мне нужно было найти множество отломков совместимых свежих костей с сохранившейся костной корой, твердой внешней оболочкой, а затем их нужно было как-то стабилизировать рядами, чтобы восстановить пясные кости Уинстона. Я решил удалить его хвост и извлечь позвонки, мелкие и круглые, как пясные кости лапы. Теперь у меня было шесть позвонков нужной длины, когда я складывал их парами конец к концу. Именно тут предстояло поместить когти самахи Эти пары позвонков я нанизал на три проволочки в тех местах, где должны были находиться пясные кости. Мне все еще была нужна четвертая пясная кость, и я удалил часть тазовой кости Уинстона, подвздошную, выпилил из нее два прямоугольных блока и закрепил аналогично позвонкам. Четыре продольных когти самахи я подвесил на жесткую арку на уровне пальцев прямо напротив фаланговых суставов. Эту конструкцию я соединил с жестким кольцом выше запястья и ниже локтя. Так мне удалось стабилизировать новые костные сегменты. Дополнительные кольца я расположил на велосипедных спицах выше и ниже запястья между стабилизирующими кольцами и соединил их тремя резьбовыми стержнями со специальными гайками, что позволяло мне раздвигать или сдвигать кольца на четверть или половину миллиметра за раз. Это обеспечило сжатие и растяжение мертвых костных тканей, не имеющих доступа к кровоснабжению. Я надеялся, что определенный цикл, скорость и ритм сжатия и растяжения обеспечит приток крови к трансплантированным костным блокам. Кроме того, как показывали исследования, такое движение должно породить электрический заряд в мелких каналах костей, потоковые биопотенциалы. Механическое воздействие должно было быть не слишком сильным и не слишком слабым. Механостатический порог. Оно могло теоретически стимулировать определенные биологические молекулы и ионные пути в костных клетках, что должно было способствовать превращению хвостовых позвонков и фрагментов тазовой кости в пясные кости Уинстона. Благодаря Илизарову и Росомахе мой план сработал. Фрагменты костей стали расти, и Уинстон получил новую пясть. Я взял новые фрагменты тазовой кости и аналогичным образом использовал их на обеих передних лапах. Новую арку я установил под прямым углом на первоначальном аппарате, на двух резьбовых стержнях, которые постепенно натягивали кожу над местом дефекта. Для шкива я использовал леску, а ткань увлажнял с помощью геля. Уинстон был прекрасным щенком, И жизнерадостным пациентом. Он всегда был счастлив видеть меня и по умолчанию вилял отсутствующим хвостом. Когда нужно было регулировать аппараты или делать снимки, он вилял всем задом, рассчитывая на ласку от меня и всей нашей команды, которая присматривала за ним в течение пяти месяцев. Операции были очень тяжелыми. Уинстону и его семье пришлось пройти долгий путь. Но когда он весело и беззаботно побежал по газону, а впереди его ждала целая жизнь, Мы все поняли, что наши труды стоили того. Если бы я потерпел неудачу, пришлось бы признать, что мы подвергли его слишком тяжелым испытаниям. Но, глядя, как он резвится на газоне, я даже представить не мог, что пять месяцев назад мы могли погасить свет в его глазах. Хвоста у него не было, зато какая история. Так совпало, что и Элизарову, и мне потребовалось 23 года, на то, чтобы добиться признания в профессиональной среде. Я получил диплом по ортопедии мелких животных, а он — степень доктора наук. Читая перевод его докторской диссертации, которая помогла мне вылечить Уинстона, я чувствовал боль этого человека, которому пришлось бороться с циниками. Российский медицинский истеблишмент противодействовал работе Илизарова до последних лет его жизни. В 1991 году Всего за год до смерти он был избран действительным членом Российской Академии наук. Но, несмотря на множество наград и международное признание, его так и не избрали в Академию медицинских наук СССР. Нет пророков в своем отечестве. В 1971 году, осуществив свою мечту, Илизаров создал Российский научный центр восстановительной травматологии и ортопедии, который теперь носит его имя. Его пример в немалой степени вдохновил меня на создание клиники в Ишинге. Уинстон жил счастливой и активной жизнью. Но мне не удалось опубликовать академическую статью, чтобы заявить о новой методике, которую я испытал на нем. Рецензенты отклонили ее, потому что мой метод не был научно подтвержден. «Простите, Ноэль, — сказал редактор, — но эта статья не годится для нашего журнала. Ничего не могу поделать». В принципе, я понимал рецензентов потому что я не мог не вскрыть мертвое тело ни каким-то иным образом подтвердить действенность использованного механизма лечения. Я признаю необходимость экспертизы при подготовке научных публикаций. Невозможно строить ветеринарию на одних только субъективных мнениях. Она должна основываться на научных фактах, доказательствах эффективности и этических нормах, которые нуждаются в экспертной оценке. Любые новые методики могут быть зафиксированы в научной литературе только после их демонстрации, научного обоснования и доказательства эффективности. Однако я считаю, что мой метод заслуживает признания со стороны общества и нормативных органов. Если бы я не попытался сделать то, что еще не было нигде описано, то у Уинстона почти наверняка пришлось бы усыпить. Илизаров умер в июле 1992 года примерно в то же время, когда я из Ирландии приехал в Англию, чтобы строить свое будущее. Он был отцом изобретения, которое изменило мою жизнь и вдохновил меня на операцию Уинстона, благодаря которой я впервые обратил внимание на бионические регенеративные инновации в ситуации недостатка средств. Это дало мне глубокое понимание того, что потребуется для будущих инноваций. Я мечтал создать ветеринарную клинику, где суперспециалисты будут работать во имя всеобщего блага, где средства будут направляться на реальный и ощутимый прогресс. Я хотел, чтобы в моей клинике началась новая эра ветеринарии, и ради этого был готов работать изо всех сил, и деньги были не самоцелью, а скорее необходимой смазкой для работы механизма революции, которую я собирался осуществить. А цель моя заключалась в том, чтобы иметь возможность делать для животных Все необходимо, и хотя я понимал, что в условиях финансового кризиса не смогу помочь всем, мне хотелось хоть какой-то свободы действий. Но моими идеями, как тогда, так и сейчас, трудно заинтересовать финансовые учреждения. Мы в Тилфорде работали день и ночь, чтобы сделать переезд в Вышинг реальностью. В 2005 году я выполнял множество рутинных операций. Наш штат составлял 14 человек, включая медсестер и вспомогательный персонал. Накладные расходы были минимальны. По иронии судьбы, рутинные операции приносят больше денег, чем сложные с большими издержками и накладными расходами. Сложных операций нельзя сделать так же много, а с учетом их себестоимости они снижают прибыльность клиники и потому менее привлекательны для финансовых учреждений. Любая операция обходится недешево. Это не только время хирурга, но еще и зарплата медсестер и вспомогательного персонала, накладные расходы на препараты, включая наркоз, на рентген, импланты, прочие расходные материалы, препараты послеоперационного ухода. И не забывайте еще о 20% НДС. Расходы на услуги самого хирурга в большинстве случаев составляют всего пятую часть от всех счетов. Если бы мы составляли полную калькуляцию на лечение Уинстона, сумма превысила бы 20 тысяч фунтов, а лечение человека со сходными травмами, с учетом расходов на время врачей, оборудования, препараты и уход, обошлось бы в 3-4 раза дороже. За время строительства комплекса Вышинги у меня не раз кончались деньги. В какой-то момент весь проект находился под угрозой. Я тогда достиг дна. Строители грозили покинуть площадку, а до завершения работ было еще очень далеко. В конце концов, проект пришлось разбить на этапы. Сначала мы отремонтировали две из четырех заброшенных построек, а потом, когда я смог получить новый кредит, — третью. Эти три здания стали основой нашей клиники. За это время я трижды менял банки, потому что анализ финансовых рисков их пугал. Но мне необходимы были кредиты. Без них осуществить свою мечту я не мог. В течение этих трех лет были моменты, когда у меня опускались руки. Казалось, что я зашел в тупик, и со всех сторон меня окружают непробиваемые стены. А вот бетонные и кирпичные стены моей клиники, которые я так мечтал увидеть, никак не росли. Помню, как лежал на лужайке рядом с нашей клиникой и смотрел на звезды, как когда-то в детстве, когда я потерял моих первых ягнят. Теперь мне нужно было быть смелее и сильнее, чем когда бы то ни было. Измученный я включил плеер, поставил новый компакт-диск и надел наушники. Зазвучала песня «Clubfoot» группы «Casabian». Тогда я подумал, мне тоже стоит подняться и продолжить борьбу. Спустя много лет один из авторов этого эпического гимна, Серджио Пицорна стал моим хорошим другом и на мое 50-летие подарил мне гитару, на которой сочинял песню «Put your life on it» — «Посвяти этому свою жизнь». Я всегда был готов посвятить свою жизнь воплощению мечты. Не отступил от этого и сейчас. Раз в две недели в Тилфорд въезжал огромный грузовик с установкой МРТ. Обычно он приезжал по пятницам поздно вечером. Я подключал его к трансформатору у стены клиники, и по субботам, мы начинали проводить процедуру всем, кто записался на нее за последние две недели. Чаще всего нам удавалось за день провести 21 сканирование, и в те же выходные я успевал прооперировать 9 пациентов с помощью четырех замечательных медсестер. Чаще всего моими пациентами были таксы с проблемами позвоночника. МРТ изменила мою жизнь, потому что раньше Нам приходилось вводить краситель в спиной мозг и делать рентгеновские снимки, мейлография, чтобы понять, что произошло с диском, протрузия, выпирание или экструзия, сдавливание. И почему возникло давление на спиной мозг, вызвавшее частичный или полный паралич двух или четырех лап. Мейлография по точности и приблизиться не могла к МРТ. Сейчас мы располагаем аппаратом, который дает абсолютно точную информацию в течение получаса. К лечению можно приступать немедленно, причем благодаря точности данных время операции заметно сокращается. В среднем гемиломиноктомия, вскрытие позвонка для удаления диска, занимает 15 минут от первоначального разреза до наложения швов. Я консультировал и оперировал от 4 до 7 пациентов в день и благодаря этому смог в 2008 году открыть клинику Фицпатрика Вышинге. Мы работаем 7 дней в неделю, по 24 часа в сутки, 365 дней в году. Но этого никогда бы не произошло без помощи многих людей, в частности, моего верного друга, чрезвычайно милосердного ветеринара и удивительно талантливого хирурга Сары Герлинг, которая пришла в нашу клинику в 2005 году и работает со мной по сей день. Порой мне все еще приходилось выписывать пациентов после полуночи чтобы освободить место для тех, кто появится на следующий день. Недавно я встретил в Ишинге даму, которая шутливо упрекнула меня за то, что не смогла забрать свою собаку после полуночи, потому что я был недоступен. А ведь 10 лет назад я вернул ей другую собаку. В час ночи. Другого выхода не было, нужно было освободить место. Дама сказала, что я стал сдавать. В ее глазах 10 лет назад я был на куда более передовых позициях. Изменение финансовой ситуации в ветеринарной практике Великобритании повлияло на работу нашей клиники. Довольно стремительное акционирование ветеринарной медицины во всем мире — это реальный факт. Стоит посмотреть газетные публикации по этой теме, чтобы понять, как нас воспринимает современное общество, хотя широким достоянием стало далеко не все. Так, например, более половины первичных ветеринарных клиник Соединенного Королевства сегодня принадлежат венчурным фондовым группам, хотя потенциальные клиенты этого не осознают, поскольку чаще всего в названии клиники это никак не отражается. Некоторые такие группы владеют сотнями центров первичной медико-санитарной помощи. Большинство из них имеют централизованные справочные центры, а кое-кто и крематории для домашних животных, собственное производство лекарств, лаборатории, офисы экстренной хирургии, местные филиалы, интернет-аптеки и магазины, сетевые и розничные. Ряд компаний очень активно торгуют своими акциями. Это относится как к ветеринарии крупных животных, лошадей и сельскохозяйственного скота, так и к ветеринарии животных-компаньонов, к последней в большей степени. Чтобы поддерживать такую модель, в Великобритании активно скупаются частные ветеринарные практики, причем по довольно высоким ценам. Совершенно ясно, что человек, который всю жизнь упорно и тяжело трудился, хочет продать свое дело тому, кто предложит самую высокую цену и избавиться от тягот управления. В Северной Америке крупнейшим производителем кормов для животных является компания Mars Incorporated. Она производит корма нескольких брендов и контролирует более 2000 ветеринарных клиник в стране. Недавно компания сделала первое приобретение в Великобритании была куплена одна из пяти крупнейших ветеринарных групп. Размеры инвестиций не раскрывались, но считается, что они стали самыми значительными в области ветеринарии. Аппетиты инвесторов в ветеринарном секторе не снижаются, и цена акций таких компаний продолжает расти. В 2016 году рыночная ценность продуктов для домашних любимцев в Великобритании, если рассматривать страну как часть Европы, достигла 5,2 миллиарда евро. У 44% англичан есть домашние животные. Так что ветеринария сегодня — это большой бизнес. Акционирование ветеринарии неизбежно повлияло на выбор, предлагаемый хозяевам животных, что характерно для глобального бизнеса. Большинство семей даже не представляет, к какому специалисту обратиться. Все полагаются на личные рекомендации местного ветеринара или друга, поэтому обычно выбор делается в пользу известного и расположенного поблизости, хотя многие уже готовы проделать большой путь, чтобы получить качественные услуги. Кроме того, многие даже не представляют, что могут выбирать специалиста, затраты и виды помощи. Доступность информации о ветеринарных услугах влияет на выбор равно как и реклама. Но в целом, семьи хотят чувствовать, что и местный ветеринар, и узкий специалист любят животных и хотят для них самого лучшего, а не руководствуются сугубо материальными соображениями. За годы, прошедшие со времени лечения Уинстона до сегодняшнего дня, моя профессиональная нагрузка резко изменилась. Раньше я делал много менее сложных операций, что приносило хороший доход. Теперь же я стал делать меньше операций, но сложность их возросла, равно как и накладные расходы. Такие операции явно менее прибыльны, Сегодня все больше менее сложных операций делается либо в клиниках, принадлежащих ветеринарным группам, либо в местных ветеринарных кабинетах, куда приезжают специально приглашенные хирурги. То же происходит и в США. Я твердо убежден, что эти хирурги делают отличную работу, а клинические центры имеют массу вариантов для проведения более сложных операций. Несомненно, они делают большое и важное дело, вполне сопоставимое с тем, что делаю я и мои коллеги. В целом, меняющаяся финансовая ситуация может позитивно повлиять на уход за животными. Однако, оценивая перемены в моей личной нагрузке, я с тревогой заметил, что независимые ветеринарные клиники не смогут выжить, если не будут поддерживать надежные и доверительные отношения с ветеринарами первичного звена, чтобы выполнять не только сложные, но и рутинные операции. В противном случае бизнес-модель, позволяющая развивать передовые технологии, окажется нежизнеспособной, и финансовые структуры не станут ее поддерживать. Сегодня дело обстоит так. Если у ветеринара нет значительных финансовых ресурсов или отличного страхового полиса, то операции, подобные той, которую я сделал Уинстону, будут просто невозможны. Ветеринары первичного звена не располагают необходимыми навыками, оборудованием, и возможностями послеоперационного ухода. При существующей системе ветеринарных клиник кто-то должен покрыть расходы. Подобные операции возможны в университетских клиниках, имеющих бюджетное исследование, но получить грантовое финансирование на подобные изыскания, не представив конкретных результатов, очень трудно. Более того, во многих ветеринарных школах клиническое образование передано в частные или корпоративные ветеринарные клиники поэтому довольно сложно увидеть различные клинические случаи. А ведь именно в ветеринарных школах подобные исследования могли бы вестись довольно успешно, конечно, при соответствующем финансировании. Все это пагубно влияет на выбор предлагаемых пациентам услуг, поскольку разработка новой методики стоит довольно дорого и требует доработки в течение нескольких лет. Я вложил средства в компанию FitsBionics производящую импланты, необходимые животным, которых я каждый день вижу в своем кабинете. Развитие бионики и регенеративных технологий требует денежных средств. Но финансовые учреждения и венчурные компании предпочитают финансировать многочисленные недорогие процедуры, сулящие высокую прибыль, а не вкладывать деньги в долгосрочные стратегические проекты. Накладные расходы возрастают, растет заработная плата, и становится все труднее выполнять операции по сниженной цене или бесплатно. Кредиторы строго требуют возврата своих инвестиций. Насколько я понимаю, операции, подобные той, что сделано Уинстону, как и любая другая новаторская ветеринарная операция, не привлекательны для существующей бизнес-модели или венчурного финансирования. Новаторские методы в ветеринарии мелких животных не приносят такого дохода, как рутинные процедуры. Если бы я каждый день выполнял относительно простые ортопедические и нейрохирургические операции, то заработал бы гораздо больше, и мои кредиторы были бы довольны. Никто не может позволить себе еженедельно финансировать операции, подобные той, что была проделана Уинстону, и при этом гасить накладные расходы, платить зарплату сотрудникам и взносы по кредиту. Это сдерживает развитие новых, более эффективных методов. Все дело в финансах. Страховые компании тоже ужесточают свои условия, потому что их выплаты ограничены получаемыми премиями. Но кто-то должен платить за продвижение ветеринарных технологий, иначе нам придется и дальше твердить, что сделать ничего нельзя. К Пасхе 2008 года мы наконец переехали на наше поле мечты Вышинг, где сегодня снимается программа «Супервет». С 2005 года, когда мы начали работать в Тилфорде, наш коллектив вырос до 27 человек. Все мы напряженно трудились и собрали несколько миллионов фунтов для покрытия растущего долга нашей клиники в Вышенге. Если бы я и дальше продолжал работать в том лесу, то мог бы выйти на пенсию миллионером. Но прошло 10 лет, и теперь в нашем бизнесе занято уже 250 человек. Расходы увеличились, а общая сумма кредитов превысила 12 миллионов фунтов. Пока что я выплатил меньше половины этой суммы и все еще должен несколько миллионов, но другого пути у меня не было. А поскольку я начинал буквально с ничего, меньше этого быть не может. Я абсолютно удовлетворен тем, что мне удалось не просто построить здание и приобрести собственность, а создать место, наполненное людьми, несущими любовь и надежду многим. Деньги никогда не были для меня мотивом, потому что мы делаем то, что нужно животным и людям, которые их любят. И это прекрасно, но до тех пор, пока я не услышу от банковского менеджера «Мне очень жаль, Ноэль, но мы ничего не можем сделать».